Грекам при попытках научно охарактеризовать движение вряд ли приходила в голову чисто механическая теория, за исключением единиц, таких гениев, как Демокрит и Архимед. Важными казались два вида явлений – движение животных и движение небесных светил. Для современного ученого тело животного – это очень тонкая машина с чрезвычайно сложной физико-химической структурой. Каждое новое открытие состоит в уменьшении кажущегося разрыва между животными и машинами. Грекам казалось более естественным уподоблять видимые движения в неживой природе движением животных. Ребенок а сейчас все еще отличает животных от других вещей по тому факту, что они могут самостоятельно передвигаться. Многие греки, и особенно Аристотель, в этой специфике видели основу теории физики. Но как же быть с небесными телами? Они отличаются от животных регулярностью своих движений. Но, может быть, это обусловлено только их высшим совершенством? Каждого греческого философа, каким бы взглядом он ни пришел в своей дальнейшей жизни, учили в детстве считать Солнце и Луну богами. Анаксагор подвергся преследованиям за нечестие, потому что думал, что Луна и Солнце не являются живыми существами. Для философа, который не мог больше считать небесные тела сами по себе божественными, естественно было думать, что они движутся по воле божественного существа, которому свойственна эллинская любовь к порядку и геометрической простоте. Таким образом, изначальным источником движения является воля. На земле капризная воля человеческих существ и животных, а на небесах – неизменная воля верховного механика. Я не хочу сказать, что это применимо к любой детали концепции Аристотеля, но мне думается, что это образная основа его мышления. Именно это он, начав свои исследования, мог бы признать истинным. После наших предварительных замечаний рассмотрим, что же он фактически говорил.